Глава одиннадцатая. Окрестности Европус. Победоносная персидская армия. Черепанов не ошибся. Крепость Европус была обложена по всем правилам военного искусства, но стояла твердо. И расположена была очень удачно: с трех сторон высокий обрывистый берег Еврата, и только с четвертой ровная земля. Зато с этой стороны и стены были потолще и башни повыше. Окружающий крепость город, несмотря на городскую стену, отстоять не удалось. Как и следовало ожидать, слишком силы были неравные. Теперь под прикрытием домов и храмов Европус заселили персы. Они были везде: в покинутом лагере Кагорты третьего августа в легиона, на реке Ифрат, в рощах, садах и полях, окружающих город. Впрочем, садов и рощ почти не осталось. Как водится, всю толковую древесину осаждающие пустили в дело, и даром свой поег не кушали. Напротив крепости уже начал вырастать вал, которому предстояло сравняться с крепостной стеной и послужить платформом для штурма. А чтобы осаждающим не было скучно, их во всю развлекали осадные орудия, но без радикального эффекта. Так сбили пару-тройку зубцов, выщербили стены и подполили что-то в городе. Из за стены поднималась вялая струйка черного дыма. Но численное преимущество штурмующих было настолько очевидно, что никаких сомнений в том, что рано или поздно крепость падет, у внешнего наблюдателя не возникало, если только этот наблюдатель не знал о прячущейся в трех километрах от города армии. Метод зачистки сработал. Геннадий лично выразил благодарность коршуновским спецназовцам. Благодарность выразилась в ста динарах на брата, офицерам больше пропорциональной окладу. Изрядная сумма, но Черепанов на отличившихся воинах не экономил. Варвары были в восторге, прочие тоже отнеслись с воодушевлением. Сегодня одним, завтра другим, главное отличиться. Вообще, это была почти фантастика. Подвести скрытно такое войско. Объяснить можно только одним: персы не ждали их так быстро. И все же персов была тьма тьмущая, пожалуй, никак не меньше, чем подошедших римлян, о которых они пока что не знали. Пока в зоне видимости агрессора было лишь несколько кагорт шестнадцатого легиона, подступивших с запада и обустраивавшихся собственным небольшим лагерем примерно в мили от персидского. Кагорты подошли накануне вечером, но терпеть их присутствие персы не собирались. Видно было, как на западном краю обширного персидского становища скапливаются снятые с обстрела крепости боевые машины. Дальше традиционно. Сначала будут навесом обрабатывать внутренность лагеря, потом подкатят тяжелые орудия на эффективную дальность, разметают хлипкую временную лагерную стену и пустят в пробоину катафрактов, опять-таки поддержанных лучниками и артиллерией. При таком раскладе даже пятикратное, оно наверняка будет превосходство в силе, не обязательно. Тяжелая латная конница Парфян, как явствует из документов, на открытой местности сносит самые крепкие кагорты. Подкопы делают, сказал опытный префект двенадцатого, понаблюдав за противником. Там земля подходящая. Подроют стену и обрушат, если в крепости не угадают с направлением. Генералитет армии наместника собрался на невысоком холме, откуда открывался превосходный вид на крепость и персидскую армию. Все военачальники заблаговременно сняли шлемы и набросили на плечи застираные до желтизны пастушьи плащи. Не то взблесят не вовремя солнышко на отполированном металле, прыгнет лучик в глаз персидскому наблюдателю и прощай скрытность. Да угадать подкопнет трудно, откликнулся на реплику префекта двенадцатого Аптус. Главное землю слушать. — А ты ее сам послушай, когда тебе по стенам непрерывно из анагров лупят, — возразил префект. — А я, знаешь ли, слушал, — набычился Гонорий Плафт. — И копал, было дело, и оборонялся, и штурмом брал. Я, чтоб ты знал, еще опционом венок за стену получил. Префекту крыть было нечем. Он бормотнул что-то уважительное и заткнулся, потому что заговорил Черепанов. — Завтра, — сказал он, — персы начнут штурм лагеря шестнадцатого. — Думаю, с самого рассвета начнут. Что скажете? — Верно, Дамин, — поддержал премипел третьего Киренаикского. — До восхода не начнут. Им бог без солнца не помогает. Могут и вообще штурм отложить, если на небе тучи. — Тучи! — мечтательно вздохнул Иллириец Мани и Митрил. — Пошлите, боги, нам хороший дождь, и я готов еще денек подождать с персами. — А я не готов, — жестко произнес Черепанов. Каждый час мы рискуем, что нас обнаружат. Пошлют пяток разъездов за холмы, и все. — Не думаю, Дамин, — возразил Гонорий Плафт. — Не до того им. Вон опять Европу с напрочностью пробуют. Он был прав. Персы в очередной раз носили на город. Уплотнили обстрел, подтащили поближе две осадные башни и принялись перебрасываться стрелами с защитниками стен. Но это был не настоящий штурм, так проба сил. Но шум поднялся изрядный, долетало даже до совещавшихся римских военначальников. План такой: Черепанов отвернулся от дура Европус и поглядел на свой генералитет. Как только персы начинают атаку лагеря, первые германские и ауксиларии нумидийских ал с максимальной скоростью выдвигаются к крепости. Обходят ее и отрезают персов от переправы и флота. Тем временем пехота двенадцатого и Кагорты третьего Кернаикского с орудиями заходят атакующей группе с флангов и давит их, лишая маневра. А первый Парфянский отрезает атакующую группу от основной армии, захватывает персидские машины, не давая обслуге связать тяжи. разворачивает и при их поддержке удерживает первую атаку персидской конницы, которую, несомненно, бросит на помощь атакующей группе. — Дамин, их просто втопчут в песок! — воскликнул примипел третьего Киренаикского. — Так и будет! — поддержал его префект двенадцатого. — Префект Гонори, ты же бился с персами, ты же знаешь, что их не удержишь! Аптус хитро улыбнулся и сразу стал похож на итальянского крестьянина, которого пытается учить правильному севу приезжий агроном, но промолчал. — Он удержит, — сказал наместник Сирии. — Во всяком случае очень постарается. — Ваше дело окружить и добить. Справитесь? Военноначальники приглянулись. — Расплющим, как улиток, — пообещал префект Двенадцатого. «Ты их только останови, Аптус, старина! Не промахнись!» «Когда это я промахивался?» — проворчал Гонорий Плафт Аптус. «Ты видел? И не увидишь!» «Аптус, значит, меткий!» «Далее», — продолжал Черепанов, пропустив мимо катафрактов, «во фланг персидской пехоти заходит армянская конница, следом за которой все конные ауксиларии, которые у нас есть». Задача не только разгром пехоты, а проникновение в персидский лагерь и создание паники. Ты понял, Миружан? Понял, Домин. Заросший бородой по самые глаза арменин величественно кивнул. Черепанов поставил его во главе всей армянской конницы вопреки правилу, что командовать ауксилариями должен римлянин. Миружано ценил. Лет триста назад. Его дальний предок полководец пал в битве с римлянами, что не помешало сыну предка вместе с сыном тогдашнего царя Армении перейти на сторону завоевателей. Те, кому интересны подробности, могут обратиться к истории воин Рима Смитридатом. С тех пор род Меружана верно служил империи, и Черепанов верил ему больше, чем назначенному еще при Александре Севере префекту. Тем более, что префект ничем не был ему обязан, а Миружана возвысил именно черепанов, которому армяне были очень нужны. Они — его единственное подразделение тяжелой конницы, способное не то что противостоять персидским катафрактам, для этого их было слишком мало, да и выучка не та, но хотя бы драться с ними один на один более-менее на равных. «Я бы посоветовал использовать нумидийцев, домин», — пробасил Миружан. «Я бы посоветовал использовать нумидийцев, — домин, — Они неоценимы, когда надо посеять хаос и панику. «Спасибо за совет», — кивнул Черепанов. «Но я уже определил им боевую задачу. Друзья мои, если все мы завтра как следует постараемся, то вторгшаяся на нашу землю армия персов перестанет существовать». «Слушай, Ген, а может, нам на них ночью напасть?» — предложил после совещания Коршунов. — Да. Мои ребятки в темноте отлично работают, а персы, ты же слышал, в темноте воевать не любят. Что они не любят, это их дело, произнес Черепанов, разглядывая лагерь противника через потертый монокуляр, вторую вещь, оставшуюся у них от посадочного модуля. Первый был генкентелесман, уродец буратино. Монокуляр Коршунов приволок в мезию в виде прицела для арбалета. Штуковина чудом уцелела в заворухе, но уцелела. И Черепанов по праву победителя забрал ее себе. Важно не это, а то, что люблю я. А я люблю, чтобы разгром был полным. Может, ночью они и хуже дерутся, зато лучше удирают. А я не хочу, чтобы главные моссовики-затеяники дали деру. Мне нужна скорлупа их с отрапа и вся та албуда, которая у них заменяет знамена. Здесь брат мало победить врага. Надо еще собрать доказательства победы и предъявить сенату, иначе тебе просто не поверят. Так что ночь не прокатит. Хочешь как тогда на Дунай? Алексею рассказывали историю, когда Генка заманил в ловушку превосходящее число матряд варваров германцев и вырезал его весь до единого. Была банда и пропала, никаких следов. Если не считать отрезанных ушей, которые Черепанов велел завялить и сложить в мешок, а потом предъявил императору в качестве вещественного доказательства, император вник. Хорошо, что напомнил, одобрил Геннадий. Уши тоже пригодятся. А сейчас пойдем покушаем, чем Бог послал. И на боковую. Завтра подъем в третью ночную стражу.